Они смогут доставить вас в Уральские горы за час с небольшим. Грей думал об одном — только бы успеть. Миллионам суждено умереть. Лимузин приблизился к второму КПП, и скучающий охранник жестом разрешил им проехать, а Пейнтер тем временем продолжал. Но, командер, за столь короткий срок я не сумею обеспечить вам наземную поддержку в том районе. Лимузин выехал из зоны отчуждения и мчался,